Глава 14. Я ощутил обжигающее объятие саламандры еще до того, как обрел зрение. Точно как тогда, во время ритуала слияния в Олесских горах, появилось и боль, но вполне терпимое, хоть я и обошелся в этот раз без эликсира. Потом содрогнулся, от ожогов еще раз и еще: Когда сумел разглядеть под лапами траву, в моей ауре уже поселились 6 или 7 огнедухов, а пламя внутри меня не согревало, выжигало нутро. Я зарычал сквозь зубы, стараясь не выронить маяк, сорвался с места, едва сообразив, в какой стороне находилась площадь храмов. Перед глазами мелькали поросшие травой кочки, стволы деревьев, разноцветные сгустки, сновавшие между деревьями духи. Жители Нового мира, как и предупреждал дядя, заполонили все пространство сада. Разные. Тут были и сгустки огня, и плотные скопления водяного пара, и облака дыма, и прочие разноцветные сущности. Саламандры встречались чаще других, и лишь они реагировали на мое появление. Бросались ко мне, точно хищники, на добычу. Не мог ни убежать от них, ни уклониться от встречи с ними. Лишь жмурил глаза при столкновениях с огнем. Рычал да вздрагивал от новых ожогов. Присутствие духов изменило императорский сад до неузнаваемости. Здесь больше не преобладали зеленые оттенки. Сад стал пятнистым, оляпистым. Летавшие в воздухе сгустки наполнили его новыми пестрыми цветами. Привычные запахи трав и листвы полностью растворились в пришлых ароматах. Земля больше не пружинила. Трава под лапами сменилась на гладкие камни узкой дорожки. Берег пруда исчез из вида, остался позади. Густые кусты подлеска перестали хлестать по морде. Я с хрипом вдыхал удушающий букет незнакомых запахов, не бежал, летел над землей, едва касаясь дороги подушечками лап. Проте ограды я заметил издали, толстые высотой в два человеческих роста. Аллея около них сворачивала, уходила в сторону, вела к воротам, но я четко выдерживал направление, отклоняться от него не собирался. Не думал, что получится бежать еще быстрее. Ускориться у меня все же получилось. Разбег, толчок. Комья земли брызнули из-под задних лап. В грудь врезался очередной огнедух. Сбился какой по счету. Свист воздуха в ушах резко усилился, мелькнуло перед глазами зависшее над домами солнце. Царапнули по животу заточенные кончики прутьев забора. Я врезался мордой в зависшего над землей Саламандра. Еще один огненный дух ударил меня в бок. Третий встретил у самой земли. Подчудилось, что я раздулся, превратился в наполненный огнем кожаный бурдюк. Пламя рвалось наружу, пыталась порвать меня на части. Взор закрыла густая огненная пелена. Я рыкнул от нестерпимой боли. Мой голос эхом отразился от стен домов, покатился по улице, уносясь в сторону площади храмов. Выпал из пасти маяк. Лапы подогнулись, лишили сил. Я кубарем покатился по земле. Почувствовал, что обращаюсь. Очнулся я снова от боли. Не от боли ожога, но тоже знакомы. Внутри меня словно переломились несколько костей. От неожиданности не удержался, застонал точно ребенок. Не ощутил при слиянии с духом ни тепла, ни холода. Вдохнул резкий запах можжевельника. Вспомнил этот запах. Так пахло от Олмера. «Духи разных видов по собственной воле не станут выбирать для симбиоза одно тело». Совсем не к месту пробубнил в голове дядин голос. Звучал он пока в темноте, под аккомпанемент зубовного скрежета. Помог вспомнить, где я, для чего сюда явился и что мне нужно делать. Я поднялся на ноги, шатаясь от головокружения и морщись от накатившей вдруг тошноты. В образе человека ориентироваться стало сложнее, да и зрение возвращалось раздражающе медленно. Я настороженно замер, вслушивался в царившую вокруг меня тишину, не различал ни птичьих голосов, ни шелеста листвы. Успел почувствовать встречу со вторым Олмером, прежде чем увидел свет. Сумел не то разглядеть, не то вообразить свои босые ноги и лежавший рядом с ними на камнях черный шар. Поднял маятник с земли. Потратил еще мгновение на то, чтобы определить нужные мне направления, Побежал. Быстрее, быстрее, быстрее то ли звучали в голове слова, то ли стучала в висках кровь. Ноги человеческого образа двигались медленно, охотник бежал бы гораздо быстрее. Но обращаться я не хотел. Память еще хранила те ощущения, что подарил мне разрывавшие тело на куски огонь. Пусть в ауре пока собираются олмеры. Что говорил о них дядя? Их меньше, чем тех же саламандров, а значит, у меня есть шанс дотерпеть до площади храмов и в образе человека. Тело подсказывало, что Олмеры тоже боль, но память пока твердила, что лучше такая боль, чем сгорать заживо. Зрение еще полностью не восстановилось, я видел вокруг лишь очертания предметов. Дома, ленту, дороги под ногами, пятна мелькавших вокруг духов, в особенности саламандров. Невольно шарахался от огнедухов в сторону. Но те перестали меня замечать. Проносились мимо, потеряв ко мне интерес. Селена не походила сама на себя. Не слышал ни цокота лошадиных копыт, ни грохота колес экипажей. Только топот собственных шагов, звуки своего дыхания, биения сердца. Я уже смутно видел улицу, по которой бежал. Узнавал ее. Не раз бывал здесь вместе с Исоном и Тили, Понимал, что площадь храмов совсем близкая. Темное пятно третьего улмера врезалось мне в грудь, обдало резким запахом, вынудило содрогнуться от новой вспышки боли. Тут же подоспело четвертый дух, заставил меня споткнуться, распластаться на земле, наглотаться дорожной пыли, отправил на мгновение в беспамятство. Я, затряс головой, вновь вскочил на ноги, смутно понимая, что происходит. Память мне вернула новый болевой укол, прочистил голову. Добавил Прыти. Я стиснул зубы, вновь поспешил по дороге в сторону заходящего солнца. Поначалу на заплетавшихся ногах, но с каждым мгновением мои шаги становились все увереннее. Духи шарахались от меня, точно стайки рыб в воде. Старались не касаться меня, обходили мое тело по широкой дуге. Почти все, за исключением похожих на дым Олмеров. Тех я приманивал к себе, как протухшая приманка медведей. От запаха можжевельника свербело в носу. Боль в теле нарастала. грозила свести с ума. Но я терпел. Сжимал и скалил зубы, морщился, сдерживал крики и стоны. По сторонам почти не глядел. Да и немного я мог сейчас рассмотреть. Слезы застилали глаза, вспышки боли то и дело погружали меня во тьму. Я чудом оставался на ногах и продолжал бежать. «Как там, — говорил дядя?» Олмеров в на два порядка меньше, чем Саламандров. То, что я видел вокруг себя, подтверждало его слова, но дядина утверждение вовсе не означало, что олмеров в имперской столице было мало. Мне уже казалось, что они повсюду. К тому моменту, как впереди замаячила площадь храмов, мне чудилось, что клубы можжевелового дыма заполнили мою ауру под завязку. Каждый новый шаг обещал стать последним. Ноги дрожали, угрожая подломиться. Олмеры рвали мое тело на куски, точно каждый из них стегал меня семихвосткой. Открытые нараспашку створки дверей храма всех богов стали для меня маяком. Я вцепился в них взглядом. Они напоминали о том, зачем я сюда явился. Мысли о добавляли сил, заглушали боль, придавали решимости вытерпеть испытания болью и этим мерзким запахом мужевельника. Не допускала мысли о том, что не отыщу свою подругу в этом храме, вспоминал ее глаза, губы, большой красный цветок на ее спине. Не строил никаких планов, не представлял, что стану делать, когда все же поднимусь по ступеням к входу в храм, кривил рот в аскале. Боль преобразила мою улыбку. По площади я уже не бежал. Да и просто идти прямо становилось все труднее. Несколько раз падал, сдирал кожу на локтях и коленях но всякий раз поднимался, не позволяя себе сдаться. Не выпускал из вида резные храмовые створки. Ни на мгновение не забывал, для чего я сюда пришел, Сбился со счета, сколько олмеров насобирал по пути к храму. На прочих духов давно перестал обращать внимание, как и на изуродованные тела людей, лошадей, собак и птиц, что то и дело попадались мне на дороге. Преспокойно перешагивал через них, скрежетал зубами от боли, продолжал свой путь. Ступени храма преодолел едва ли не на четвереньках. В глазах то и дело темнело, мышцы сводило судорогами. Земля норовила выскользнуть из-под ног, швыряла меня из стороны в сторону. Боль угрожала свести с ума. И уже никак не получалось ею наслаждаться, как ни старался я выполнить отцовское наставление. А еще я твердил себе, что нельзя обращаться. Казалось очень важным войти в храм именно в человеческом облике. Звон в ушах, стук в висках, отчаянные удары сердца в груди. Ну и, конечно же, боль. Туманили разум, мешали думать. То бросали в жар, то заставляли дрожать от озноба. В храм я не вошел, Ввалился. Врезался грудью в очередного Олмера. Боль не усилилась. Сомневаюсь, что она могла стать еще сильнее. Разум тогда бы сразу отключился. Руками вцепился в дверной косяк, удерживаясь на ногах. Замер у входа, пошатывался. Попытался оглядеться, и из-за скопления духов увидеть сумел немногое. Не считая мельтешащих в воздухе духов, зал оказался именно таким, каким я его помнил, таким, каким видел его в недавнем сне. Множество фонарей на стенах, пятна воска от сгоревших свечей, громоздкие алтарные камни, украшенные металлами и разноцветными камнями, человеческие тела на полу, скульптуры богов у алтарей. Посмотрел в дальний угол на блестящие глаза, притаившиеся около своего алтаря статуи богини Сианоры. Камни, зрачки в них блестели, отражали свет круживших по храму огнедухов. Почудилось, что статуя богини улыбалась. Должно быть, так легли на ее лицо тени. С трудом оторвал от Сианоры взгляд, опустил его ниже. Разглядел на полу около ног статуи скрюченное человеческое тело. Со своего места у входа я видел лишь хрупкую фигуру в темном одеянии, затылок с короткими черными волосами белую кожу шеи. Лица разглядеть не мог. Понял. Нет, почувствовал, что нашел тилью. Больно на мгновение отступило. Я толкнулся от стены, устремился к подруге, опрокидывая на ходу подставки с подсвечниками. Споткнулся, но устоял, не сбился с пути. Не замечая ничего вокруг, доковылял до укутанной в черный халат женской фигуры рванул ту за плечо перевернул на спину свет замершего над алтарем саламандра осветил безмятежное лицо тильи застывшее бледное безраные следов крови я часто видел его таким и раньше моя подруга словно спала точно устала прилегла ненадолго дожидаясь меня сама не заметила как задремала Я приподнял ее за плечи, положил голову тили себе на руку, провел ладонью по холодной коже ее щеки, стирая падавшие туда капли, мои слезы. Губами коснулся ее лба, склонился к ноздрям Тильи, надеясь уловить тепло дыхание. Но тут же вздрогнул от новой атаки в спину, снова едва не задохнулся от запаха можжевельника. То ли при виде Тильи я позволил себе расслабиться, то ли последний Олмер переполнил новой болью чашу моего терпения. Но зал передо мной вдруг закачался, огни задрожали и потускнели, стены храма заволокла тьма. Из моих глаз на лицо Тильи падали теперь непрозрачные слезы, капли рубиновой крови. Не смог их стереть, лишь размазал. Судорожно вдохнул, выронил маяк, тот покатился к каменным ногам скульптуры. Я резким рывком выпрямился, поднял земли тело своей подруги. Оно показалось мне почти невесомым. Теле не проснулось, не открыло глаза. «Потому что она мертва», — всплыла в голове мысль. Я не хотел ей верить. Слышал сквозь зон в ушах вырвавшиеся из моей груди, похожее на стон рычания. Всхлипнул, покачнулся. Накатившее вдруг злоба и отчаяние слегка прояснили сознание, позволили устоять на дрожащих ногах. Я хоть и зашатался, подобно пьяному человеку, но тело подруги не выронил. От стен из тьмы ко мне метнулись сразу два мутных пятна Олмеры, врезались в меня сразу оба, оглушили, обрушив на меня букет запахов и ощущений, лишили зрения, заставили, что есть мочи, заорать и удивиться. Я понял, что боль все же смогла усилиться. Не видя ничего вокруг, двигаясь наугад, по памяти пронес тилью пару шагов, уткнулся животом в теплый камень. Воображение живо нарисовало перед ослепшими глазами очертания алтарного камня, с ровно отполированной поверхностью и приметной щербинкой на самом краю, опустил на него тело подруги. Повернулся к статуе богини, не видел ее, но знал, где-то стояла. «Помоги ей!» — хотел я попросить Тианору, но сумел шепнуть лишь одно слово «помоги». Понял, что падаю, но удара о пол не почувствовал. Первое, что осознал, когда очнулся, исчезла боль. Нет, исчезла боль! Побаливали разбитые локти и колени, чувствовал покалывание в затылке, должно быть, приложился ему каменные плиты пола при падении, постановали мышцы. Но боль, что дарили мне симбионты, исчезла. Притупился и запах можжевельника. Он все еще заглушал прочие, но перестал казаться удушающим. С таким я уже согласен был мириться, хотя он и заставлял меня недовольно морщиться. Я распахнул глаза, увидел паривших в воздухе надо мной духов, огненных саламандров, незнакомых, похожих на разноцветные пятна, парочку олмеров. Олмеров? Посмотрел на свою руку. Человеческая. Я не обернулся, остался в прежнем образе. Не умер. Чувствовал в своей ауре океан маны, что принесли мне десятки растворившихся в ней олмеров. Но самих духов в себе я больше не ощущал как и той боли, что они дарили мне еще недавно. Мысли о духах промелькнули в голове, но тут же отошли на второй план, вытесненные другими, более важными. Я вспомнил о Тилии, о том, что нашел ее, о том, что сумел поднять ее тело с пола, оставил его на алтаре богини Сианоры. Тело. В памяти всплыло бледное лицо подруги. Опущенные веки, холодная кожа. Она... Мертва. Я резво поднялся на ноги. Движения давались на удивление легко, от головокружения и усталости не осталось и следа. Я завертел головой и замер с недоумением, уставившись на пустой алтарный камень. Точнее, не совсем пустой. Увидел на нем кучку зеленых листьев липы. «Это как?» — произнес я. Посмотрел по сторонам, пытаясь отыскать взглядом в зале храма знакомую женскую фигуру. Все те же суетливые бесценно снующие по воздуху духи, огни фонарей на стенах. Похожие на охапки старой одежды человеческие тела на полу, храмовая мебель, громада алтарных камней, неподвижные и безмолвные скульптуры богов. Телью я не увидел. Потер глаза, стряхнул с ресниц подсохшую кровь. Почувствовал, как треснула корка из высохшей крови на щеках. Почувствовал знакомый солоноватый привкус во рту. Должно быть, прокусил язык. Подошел к алтарному камню, разворошил лежавшую на нем кучку листьев. Что я пытался в ней отыскать? Тилью? Свою подругу я ни на алтаре, ни рядом с алтарем не обнаружил. Хотя точно помнил, как положил ее на его каменную поверхность. И листьев там тогда не было. Шлепая босыми ногами по скользким плитам пола, я прошел по залу. Перевернул всех лежавших там мертвецов, заглянул им в лица. Мертвые выглядели по-разному, но все, без сомнения, умерли по одной причине — от слияния с духами. Каждый из людей, что лежали на полу храма после открытия межмирового прокола, наверняка обзавелся симбионтом. Или несколькими. Люди не пережили этого. Вот только каждый вид духов преобразил своего носителя по-своему. У одних я видел обгоревшие лица. Саламандры выжгли носителей изнутри, обратили их тела в хорошо прожаренные туши, пахнувшие жареным мясом и фекалиями. Другие казались окоченевшими на морозе. Были и такие, кто словно сошел с ума от нестерпимого зуда. Содрал с лица кожу, выдавил себе глаза. Но ни один мертвец не казался безмятежно спящим человеком. Не выглядел спокойным и умиротворенным, как найденная мной около алтаря Сианоры Тилья. Я вновь окинул мертвецов взглядом, подумал, что эти бы точно не смогли встать и уйти. А вот моя подруга исчезла, хотя я точно помнил, что ее сердце под моей ладонью не билось. Я бродил по храму, потерянно оглядывался по сторонам. Духи обходили меня стороной, словно что-то во мне их пугало. Словно они страшились ко мне прикоснуться, в том числе и Олмера. Я протянул руку к ближайшему сгустку можжевелового дыма, но тот пугливо отпрянул, пройдя сквозь алтарь Васаира, бога охоты. Вспомнил, о чем недавно говорил мне Сьер Нилран. «Существуют и такие духи, чье количество относительно огнедухов отличается на три, а то и на четыре порядка». «Во мне сейчас именно такой? Редкий?» Это он отпугивал прочих. Но как тогда я избавился от Олмеров? Посмотрел на ободранные колени. Я точно не обращался. Вернулся к скульптуре Сианоры, задержал взгляд на ее лице, спокойным, как у мертвой, или все же спавшей тели. Не ее ли глазами я разглядывал свою молившуюся подругу тогда во сне? Потому Тили и смотрела мне в лицо потому что видела перед собой блестящие камни в глазницах каменной сианоры. Наклонился, поднял с пола черный шар маяк. Промелькнула мысль активировать его, отогнал ее, точно чего-то испугавшись. Сжал маяк в руке, вновь коснулся взглядом поверхности алтарного камня. Взял с нее несколько зеленых листьев, свежие, будто только что сорванные. Рядом с алтарем сианоры листья липы никогда не увидали и не засыхали подумал. «Где телье? «Где она?» — спросил я у статуи. Звуки моего голоса эхом заметались по залу. Статуя мне, разумеется, не ответила, лишь блеснули зрачки камней. В них отразились промелькнувшие за моей спиной огнедухи.